Глава 29. В конце рабочего дня Настя едва держалась на ногах от усталости. Вся эта беготня по строительным площадкам, да еще то, что ей так и не удалось отдохнуть, сильно ее напрягло. Но и отец. Она никогда еще не видела его таким расстроенным. Видно, эта сделка действительно очень много для него значила. Но будут ведь и другие. Она пыталась приободрить его, но Аркадий не хотел ничего слушать. В конце концов он попросил ее оставить его одного, чтобы все обдумать и решить, как действовать дальше. Настя отправилась в свой кабинет. Она планировала поехать домой, принять ванну и пораньше лечь спать. Девушка уже буквально засыпала на ходу. Настя открыла дверь кабинета и застыла на пороге. На ее рабочем столе был накрыт ужин, горели свечи, в центре стояла ваза с цветами. Не полевые, но все же это были цветы, а ей уже очень давно никто не дарил цветов. В ведерке рядом с букетом стояла бутылка шампанского. Артем ждал ее, сидя в кресле. Свой рабочий комбинезон он сменил на джинсы и футболку. Настя с улыбкой прислонилась спиной к двери. "Как ты здесь оказался?" спросила она. "У меня есть ключи от всех кабинетов", она покачала головой. "Вот ведь про хвост" Он довольно улыбнулся. Ты не рада меня видеть? Знаешь, это единственный приятный момент за весь этот день, честно призналась она, даже несмотря на то, что я сейчас просто свалюсь от усталости. Артем вынул шампанское из ведерка со льдом. "Тогда присаживайся", предложил он. "И устроим небольшой привал. Вот как это теперь называется", хмыкнула Настя и с наслаждением опустилась в свободное кресло. Катя пришла домой в очень расстроенных чувствах. Сегодня в университете она набралась наконец смелости и приблизилась к группе готов, в которой состоял тот симпатичный парень, на которого она глазела весь последний месяц. Они как раз расположились в актовом зале университета, обсуждая приготовление к балу маскараду, который должен был скоро состояться, и Катя смогла рассмотреть их вблизи. Это была очень разношерстная компания из парней и девушек, причем и те, и другие вели себя почти одинаково. Томно вздыхали, закатывали при разговоре подведенные черной тушью глаза и не обращали никакого внимания на окружающих. К ней это тоже относилось. Видимо, какая-то неправильная она была, Готка. Привет, робко поздоровалась Катя с объектом своего интереса. Парень удивленно уставился на нее одним глазом. Второй был закрыт длинной черной челкой. Рядом с ним сидели две девицы своим внешним видом напоминающие оживших покойниц. Они лишь мельком взглянули на Катю и равнодушно отвернулись. "Привет", кивнул ей парень в ответ. Он молча смотрел на нее, ожидая продолжения. Она стояла и пялилась на него, не зная, что еще сказать. Нет, с самого начала у нее была заготовлена речь, но когда она его увидела, моментально позабыла все свои реплики. Клёвый пирсинг. Она показала на что-то похожее на рыболовный крючок, торчащий из его брови. Где ты такой сделал? Катя тут же мысленно проклила себя за этот вопрос. Она-то хотела спросить, на каком факультете он учится и не хочет ли сходить с ней в кафе, и не даст ли он ей номер своего телефона. Парень аккуратно коснулся своей брови. Я сделал это сам, заявил он. Затем отвернулся и снова погрузился в разговор со своими соседками. Катя молча пошла прочь, кляня себя за свою нерешительность, на чем свет стоит. Настроение было испорчено на весь оставшийся день. Ладно, хоть она вообще решилась с ним заговорить. Начало, как говорится, положено. В следующий раз она не будет такой робкой. Катя вошла в особняк и направилась в свою комнату. Отец смотрел телевизор, как обычно, развалившись на диване в гостиной. Он молча помахал ей рукой, Катя помахала в ответ и двинулась дальше. Виталий занимал в ее жизни очень мало места. Иногда ей даже казалось, что это совершенно чужой для нее человек. Он не интересовался ее жизнью, учебой, и она не могла обсуждать с ним то, что обсуждала с мамой. Людмила как раз ждала Катю в ее комнате. "Завтра у нас состоится долгожданный новый показ", с улыбкой сообщила она. "Я хочу, чтобы ты тоже пришла и привела с собой подруг. Вот вам три приглашения". Она протянула Кате плотный черный конверт с эмблемой силуэта. Но Кате совсем не хотелось туда идти. Что мы там будем делать, с кислой миной спросила она. Там опять соберется всякий гламурный сброд, даже поговорить толком не с кем будет. Там будет много твоих сверстников, сказала Людмила, пока с ориентирован на молодежь. Мы специально пригласили моделей из другого агентства. Придут и Настя с девчонками, и Алексей со своими приятелями. Так что ты не будешь скучать. Катя нерешительно взяла в руки конверт. И чтобы ты не раздумывала, я уже позвонила Оксане и Ирине, они пришли в дикий восторг. Мама, возмутилась Катя. Иначе ты точно не пошла бы, заявила Людмила. А тебе не помешает хоть посмотришь, как выглядят нормальные люди. показ в доме моды состоялся вечером в конце рабочей недели сразу после захода солнца. Мероприятие обещало стать главной сенсацией модного сезона. Музыка гремела уже на подходах к зданию Силуэта. Приглашенные знаменитости, журналисты, представители богемы, зал был заполнен до предела. По подиуму вышагивали манекенщицы, демонстрировавшие последние разработки модельеров Силуэта. В первом блоке показывали деловую одежду, затем следовал показ летних костюмов, напоследок приберегли показ купальников и нижнего белья. В зале среди гостей официанты разносили шампанское и закуски. Анна Бежецкая оживленно общалась с журналистами, при этом выискивая взглядом в толпе Аркадия. но ее мужа нигде не было видно. Настя стояла рядом с Раидой и Людмилой, ее глаза светились восторженным блеском. На показе появился и Иван Волков в сопровождении жены и сына. К кандидата в мэры тут же обступили журналисты. Он не без удовольствия позировал перед фотокамерами. Руслан Волков, привлекательный молодой человек с длинными до плеч темными волосами, разыскал в толпе Алексея Бежетского, и они поприветствовали друг друга. Парни были знакомы, они учились на одном факультете. Настя проследила за ними пристальным взглядом. Им явно было не в дамёк, а многолетние между их отцами. Катя Корнилова, Ирина Логинова и Оксана Койгородцева сидели во втором ряду и не сводили глаз с подиума. Катя не могла не признать, что показ ей нравился. И нравилась атмосфера ему сопутствующая: все эти вспышки камер, громкая ритмичная музыка, гомон восторженной толпы. "Боже, какое платье!" выдохнула Ирина. "Такое же хочу. И вон то, и это. Интересно, мне сделают скидку, если я приобрету сразу три комплекта?" Оксана больше следила за девушками на подиуме. За их походкой, осанкой, манерой держаться и представляла на дорожке себя. Сможет ли она когда-нибудь вот так вышагивать, щурясь от ярких фотовспышек? Вскоре начался показ купальных костюмов. Музыка и освещение в зале сменились, на подиуме появились более молодые манекенщицы. Иногда среди девушек проходили и парни, демонстрируя стройные, подкачанные тела. Ирина восторженно улюлюкала и свистела при виде каждого очередного манекенщика. Вдруг на подиум вышел тот самый парень, похожий на Маугли, что недавно позировал им на занятии живописью. Ирина резко смолкла. Так он еще и модель? воскликнула Оксана. Не мудрено, с такими внешними данными, сказала Катя. Парень с невозмутимым видом прошествовал мимо них в узких плавках цвета леопардовой шкуры, развернулся и скрылся за кулисами. Интересно, подала голос Ирина. А после показа модели появится в зале? Оксана хохотнула. Кто-то уже вышел на охоту, сказала она, за леопардовой шкуркой. И приготовил свой аркан, согласилась Ирина. Вскоре показ закончился, и действие плавно перешло в вечеринку. Ирина и Оксана тут же исчезли в толпе, а Катя осталась одна. Она прошлась по залу, разглядывая людей. Увидела Людмилу и Анну, занятых разговором с журналистами. Мельком заметила Настю, Аркадия и его секретаршу Веронику. Мимо нее прошла Изольда с бокалом шампанского в руке. Поняв, что самое интересное уже закончилось, Катя уже начала подумывать, как бы ей поскорее улизнуть отсюда. Ее сильно напрягало такое количество людей. Но вот девушка заметила в толпе лица Марины Легастаевой и Светланы Чехлыстовой. Катя облегченно улыбнулась и направилась к ним. Эти двое ей всегда нравились. Девушки стояли в красивых вечерних платьях, каждая держала в руке по бокалу шампанского. Привет, поздоровалась Катя. Привет, Катерина, воскликнула Светлана. Тебя все таки уговорили прийти? Ага. — мрачно кивнула Катя. Может, попаду на обложку какого-нибудь гламурного журнала? Тогда тебе придется выкинуть что-то из ряда вон, заявила Марина, набить морду какой-нибудь звезде или опрокинуть парочку столов. Без этого сейчас не прославиться, не те времена. Катя рассмеялась. Не слушай ее, — всерьез обеспокоилась Светлана. Она тебя научит плохому. А где Настя? спросила, оглядываясь Марина. Где ты здесь? сказала Катя. Я недавно ее видела. Она обернулась в поисках Насти и вдруг оказалась на полу, сбитая с ног мощным толчком.